Я открыла глаза, потому что что-то толкнуло меня в бок. Свет был приглушён, но я сразу поняла, где нахожусь. Знакомое оборудование и запах, Медатек. Кто-то пошевелился рядом, и я быстро повернула голову в ту сторону. Это Дарри лежала головой у моей подушки, а её рука держала моё запястье. Слеза скатилась к виску. Я шмыгнула носом и облиззала сухие губы, а свободной рукой вытерла мокрые глаза. Ты проснулась? Сон на произнесла Даре. Как ты себя чувствуешь? Сколько я уже здесь? Третью ночь. Я попробовала подняться, но голова закружилась с такой силой, что я снова упала на подушку. Я видела Тентара. Он жив? Спросила я. Чувствую, как дрожит все внутри из-за опасения услышать, что он мертв. Даре расплылась в ласковой улыбке и кивнула. Конечно. Что с ним станет? Я облегчённо закрыла глаза, но слёзы предстоящего горя снова полились из глаз. То, что я сказала, это действительно правда, проговорила я. Мой токсин яд для хамоне, а у нас был секс тогда, на приёме. Они все умирают через 3-4 дня. Я убила его. Я обязательно всё проверю, тревожно ответила Дарье. Не возражаешь, если я привлеку Анекс? Она очень грамотный специалист. Делай, что хочешь, равнодушно ответила я. Дарья помолчала и взглянула куда-то в сторону. Он очень хочет тебя видеть. Первую ночь даже под дверью метеока сидел. Форб чуть не посадил его под арест. Я не могу, застонала я и уткнулась лицом в подушку. Я боюсь его. И я очень боюсь тебя, послышалось рядом. Я вскинула голову и оглянулась. Тинтар стоял в нескольких шагах от кушетки, и даже в слабом освещении я заметила тревогу в его глазах. Уходи, я для тебя опасна. Ты уже умираешь, крикнула я. Дарри, выйди на минуту, не отводя взгляда от меня, попросил он. И та тихо встала и исчезла. Я не знаю, о чём ты говоришь, но я жив и прекрасно себя чувствую. Может, ты и собиралась чем-то отравить меня. Но пока ты отравляешь меня своим безразличием. Я поднялась на локтях, села и молча уставилась на него, впитывая взглядом, пока он ещё жив. Честно говоря, я лучше проведу с тобой последние дни своей жизни, чем отпущу тебя. С какой-то горькой усмешкой произнёс он и подошёл ближе. Нет, замотала головой я. И он остановил меня. Опрохватив ладонями лицо, я подняла глаза и утонула в его. Его глубокие карие глаза, губы, всё то, что я так любила и когда-то касалась, и не смогла стереть боль, что сдавила грудь. Уходи, сквозь зубы выдавила я, стараясь не завыть, и оттолкнула его. Я не знаю, почему ты всё ещё жив, но я убила тебя. Возможно-то этого хотела? Усмехнулся он и развёл руки. Но я жив. Кара, посмотри на меня. Я люблю тебя. Ты не можешь меня любить. Ты даже не знаешь, кто я. Мне всё равно, спокойно ответил он. Я сама не знаю, кто я. Саша, Кара или Урсула, отчаянно покачала головой я. Кого любишь ты? Я не выбирал. Я люблю женщину, которую вижу перед собой. Даже если ты в браке. Я не в браке, прохрипела я. Но у тебя печать. Он бережно взял меня за руку и поднял рукав медицинской пижамы. Кожа была чиста. На его удивлённый взгляд я устало ответила. Она легко сходит и так же легко проявляется. Ты профессиональная лгунья, усмехнулся он и приложил мою ладонь к своим губам. Но я сразу отняла её. Я не могу быть с тобой. Кара убийца, Урсула нарушитель, Саша нет. Она пропала, а в архивах зафиксирована ее смерть. Но есть ты. Я спрятала лицо в ладони и тяжело задышала. Дыхание Тинтара тоже было не легким. Есть я, только я уже не умею жить как нормальный человек. Я давно занимаюсь только тем, что хитрю. обманевую убиваю такое ощущение, что я никогда и не была другой наконец прошептала я потому что воздух в лёгких закончился и не могу остановиться тогда тебе прямая дорога в военные и кем я буду я недоумённо уронила руки на колени инженером систем безопасности или микробиологом выбирай о только не микробиологом Озагоревшись, усмехнулась я. Тогда моей женой я замерла взглядом на его необыкновенных, так ласково глядящих глазах и посерьезнела. Ты не знаешь, о чём просишь. Ты не хочешь быть со мной? ровно спросил он. По в глубине глаз мелькнуло опасение, что я отвергну его. Как же я хотела остаться с ним навсегда, но в голове никак не складывались моя жизнь с ним, мой токсин, возвращение в альянс. Мысли потеряли всякую сосредоточенность. Наверное, я не знала, что такое любовь к мужчине. Я обожала Джона, даже немного Тадеска, каким бы тот ни был занудой. По своему Данира, Пола, Пол был мне дорог, безусловно. Но я никогда не думала о нём так, как об этом Хамоне. Меня тянуло к Тентару, и всё моё тёмное нутро всегда тянулось к нему. Но что с ним будет сейчас? Я тяжело опустила голову и закрыла глаза. Даже если ты останешься жив, я боюсь, что не выдержу и снова сбегу, как бежала всегда. Тебе больше не надо бежать. Он ласково заправил мне за ухо прядь волос. Не знаю, всё так снова осложнилось. Я думала, что мне уже не нужно будет всё это, а теперь надо принимать новые решения. Я помогу тебе всё, о чём попросишь. Я недоверчиво покачала головой и отстранилась от его руки. Помоги спасти маму, задрожал мой голос. Сейчас командур уже спит, но утром он придёт к тебе, и ты расскажешь ему всё. Уверен, он разберётся. Тентар придвинулся и осторожно, будто боясь причинить боль, обнял за плечи. Его горячие пальцы обожгли спину сквозь пижаму. Доверься мне. Это не просто прошептала я в его шею с таким наслаждением и болью вдыхая родной запах тогда защити меня выдохнул он в висок я надрывно рассмеялась у меня нет противоядия ещё как есть ты растерзала моё сердце и сейчас продолжаешь в сердце всего лишь мышца срастётся посерьёзнела я и отстранилась не смело отталкивая его не глупи умоляюще глядя на меня, взял за руки Тентар. Да, но моё превратилось в пыль. Покачала головой я, а потом откинула его руки и повысила голос. Уходи, прошу тебя. Я опустилась на подушку и беззвучно зарыдала. Я уйду сейчас, если ты хочешь, но знай, что теперь я никуда тебя не отпущу. Ты моя. И пока посидишь под замком, чтобы не наделала глупостей. Сердито бросил Тентар И твердыми шагами вышла из медотеки. Я ударила ладонью в подушку и заплакала в голос.